Третье. Этот двойной ряд опытов, эта доступность в мнимо миры повторяется в моей натуре во всех отношениях. Я двойник. У меня есть и второе лицо, кроме первого. И должно быть еще и третье. Уже мое происхождение позволяет мне проникать взором по ту сторону всех обусловленных только местностью, только национальностью перспектив. Мне не стоит никакого труда быть добрым европейцем. С другой стороны, я, может быть, больше немец, чем И могут быть нынешние немцы, простые имперские немцы. Я последний антиполитический немец. И однако мои предки были польские дворяне. От них в моем теле много расовых инстинктов, кто знает. В конце концов, даже и либерум вето когда я думаю о том, как часто обращаются ко мне в дороге как к поляку, даже сами поляки, как редко меня принимают за немца, может показаться, что я принадлежу лишь хкрапленным немцам. Однако моя мать, Франциска Эллер, Во всяком случае, нечто очень немецкое. Так же, как и моя бабка с отцовской стороны, Эрдмута Краузе. Последняя. Провела всю свою молодость в добром старом Веймаре. Не без общения с кругом Гёте. Ее брат профессор богословия Краузе в Кёнигсберге, был призван после смерти Гердера Веймар в качестве генерал-суперинтенданта. Возможно, что их мать, моя прабабка, фигурирует под именем Мудген в дневнике юного Гёте. Она вышла замуж вторично за суперинтенданта Ницше в Эйленбурге в тот день Великой войны 1813 года, когда Наполеон со своим генеральным штабом вступил 10 октября в Эйленбург, она разрешилась от бремени. Она, как саксонка, была большой почитательницей Наполеона. Возможно, что это перешло и ко мне. Мой отец, родившийся в 1813 году, умер в 1849 До вступления в обязанности приходского священника общины Реккен блис Он жил несколько лет в Альтенбургском дворце и был там преподавателем четырех принцесс. Его ученицами были Ганноверская королева, жена великого князя Константина, великая герцогиня Ольденбургская и принцесса Тереза Саксон-Альтенбургская. Он был преисполнен глубокого благоговения перед прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV, от которого и получил церковный приход. События 1848 года чрезвычайно опечалили его. Я сам, рожденный в день рождения названного короля, 15 октября получил, как и следовало, имя Гогенцоллернов, Фридрих Вильгельм. Одну выгоду, во всяком случае, представлял выбор этого дня. День моего рождения был в течение всего моего детства праздником. Я считаю большим преимуществом, то, что у меня был такой отец. Мне кажется также, что этим объясняются все другие мои преимущества за вычетом жизни, великого утверждения жизни. Прежде всего, то, что я вовсе не нуждаюсь в намерении, а лишь в простом выжидании, чтобы невольно вступить в мир высоких и хрупких вещей. Я там дома, моя сокровеннейшая страсть становится там впервые свободной. То, что я заплатил за это преимущество почти ценой жизни, не есть, конечно, несправедливая сделка. Чтобы только понять что-либо в моем заратустре, надо, быть может, находиться в тех же условиях, что и я, одной ногой стоять по ту сторону жизни».